Глава 42. Все сидящие в кабинете напряглись. Ректор осмотрел нас. «Мы все знаем, что он сидит в ком-то одном. В сыне, в любимой женщине или в матери». «Только не в матери. Она на момент его гибели находилась в тюрьме», — напомнил Ялт. «Он не мог в нее переместиться». «Не перебивай», — оборвал племянника ректор. «Я сейчас скажу то, что может повергнуть вас в шок». «Я уверен, Ихари научился перемещаться из тела в тело, не изгоняя при этом душу хозяина». Ректор сделал паузу, чтобы посмотреть на произведенный эффект. «Ты хочешь сказать, что человек, в кого подселился Ихари, даже не подозревает об этом? Две души в одном теле?» Король вцепился в подлокотники. Костяшки его пальцев побелели. Никто не ожидал подобного умозаключения. «Он использует тела...» «Как временное жилище. Сегодня одно, завтра другое. Нет трупов, и мы не можем понять, кого использовал Бавалон. Он чертов гений. Его бы ум да на благо Родины!» Ректор постучал пальцами по столешнице. И Хари превратился в паразита. Достаточно короткого контакта, чтобы заразиться им. «А как ты догадался?» Ялт подался вперед. «Наши агенты отмечают, что у каждого из этой троицы случаются провалы в памяти». «Часть дня, словно кто-то стирает. Например, Соуль не помнит, что играл у озера с Ялдом». «Вы хотите сказать, что с Ялдом играл пересмешник?» Я вытаращила глаза. «Я ничего такого не почувствовал. Малыш как малыш», — уверенно заявил Ялд. «Все эти выводы притянуты за уши». «Согласен, у Леди Бавалон, например, могут быть провалы по естественной причине. Это возрастное» заметил король. Его щеки слегка порозовели. «Ну да, вполне может быть», кивнул ректор. «А что насчет Руэллин и, и ребенка? У них с чего провалы в памяти?» «Ты думаешь, что пересмешник бесконтрольно покидает дом у озера, когда ему вздумается?» Ялта с беспокойством посмотрел на меня, я пожала плечами. «Да, если Руэл и Соуль почти не выезжают...» У леди Бавалон носится словно гончая. За ней особо не следили, так как никто не подозревал. Ровно по той причине, что она была в тюрьме, когда Ихари нашел новое тело. Теперь ты понял, что был неправ, племянник?» Ялт кивнул. «Понял. И что мы теперь будем делать?» Я осмотрела своих собеседников. Ректор опять постучал пальцами по столу. «Я уже приказал привести всех троих во дворец. В карете будет установлен антимагический контур». «Что-то вроде сдерживающего ошейника?» Ялт был заметно обеспокоен. «Да, покажем их Лане. Пусть прощупает. Если ангел разбудил в ней дар кинжала, то она должна увидеть пересмешника. Он для нас главное зло». «Я тоже буду присутствовать?» – осторожно спросил Ялт. «Да, тоже как раздражающий фактор. На тебя натянут защитный полок, чтобы исключить возможность подселения души пересмешника. А на мне?» «Можете представить, что будет, если я сама стану пересмешником?» «Само собой», — успокоил меня ректор, но я все равно волновалась. «Когда они прибудут?» Король выбрался из кресла. «Завтра утром». Ректор тоже поднялся. Когда мы выходили из кабинета, столкнулись с королевой. Я присела в низком поклоне. «Я слышала, тебя признали принцессы Верколя», — спросила она, поднимая такую же смоляную бровь, что и у «Ялда». «Да, они оказались моими родителями, теперь я не безродная сирота». Я не опустила взгляда, хотя это было положено при разговоре с Ее Величеством. «Хорошо, что среди нас больше нет сирот», — ответила она, посылая мне ехидную улыбку. Ну или просто улыбку. Сознаюсь, я была предвзята. На этом наш диалог был окончен. Королева вошла в кабинет мужа. «Пойдем», — сказал я, беря жениха под руку. Ялт был рассеян, и я списала его поведение на волнение по поводу завтрашнего события. Я тоже переживала, что не справлюсь с собой и пойду крушить семейку Бавалона направо и налево. «Поцелуй меня», — попросила я перед сном, и опять получила отцовский чмок. «В чем дело, Ялт? Где страсть? Где желание?» «Прости, но я не могу думать ни о чем другом, кроме как о пересмешнике». Он отвел глаза. «Ты боишься?» «За тебя!» — он улыбнулся, ласково погладив меня по плечу. «Только за тебя!» И опять поцеловал в лоб. Я ушла спать в гостевую комнату. Зря мы волновались, встреча прошла. Никак. Нас с Ялдом провели в помещении без окон, предварительно поколдовав над нами. Я впервые увидела работу королевских магов. Защитный полок вызывал неприятное чувство. Я слышала слова так, словно находилась под водой. Когда я вошла в комнату, все бавалоны поднялись со скамьи. Мальчик кинулся ко мне и обхватил за ноги. Он радовался встрече, а я не могла выдавить из себя улыбку. Бабушка взяла Соуля за руку и отвела его к матери. Она смотрела на меня хмуро, словно я была виновна в их бедах. Нас разделяло небольшое расстояние, но, как бы я ни вглядывалась, ничего необычного ни в женщинах, ни в ребенке не находила. Никакой черноты, о которой говорил Соуль. Дверь за спиной скрипнула, и в комнату вошел Ялт. И опять мальчик попытался подбежать к нему, но мать не пустила, крепко держала за руку. Да, при виде принца волнение в моей душе поднялось. Я боялась за него, особенно когда он подошел к напряженной троице и взял мальчика на руку. Я видела, как светились глаза у этих двух мужчин. Они радовались встрече. Соуль обвил руками шею Ялдвига. «Ты заберешь меня к себе?» – спросил мальчик. «Ты обещал!» «Очень скоро», — тихо ответил ему принц и, поцеловав в щеку, отдал волнующейся матери. «Мы в полном молчании покинули комнату. В соседнем помещении нас ждали маги и ректор». «Ну что?» — спросил он, пытаясь по глазам прочесть ответ. «Ничего. Я не увидела в них зла. Люди как люди». Ректор был обескуражен моим ответом. «Вся моя теория летит к чертям», — удрученно произнес он. «И где же нам теперь искать пересмешника?» Ялт поднял руки, когда маги снимали с него защитный полог. Тот посверкивал и менял внешность, словно был гибкой линзой. Я тоже вытянул руки вверх, было немного щекотно, и я поежилась. «Буду думать», — произнес ректор, покидая помещение. Я была уверена, что он пошел докладывать брату о провале эксперимента. По всему выходило, что пересмешник уже покинул дом у озера и теперь сидел в непонятно каком теле. Мы опоздали. «Я еще успею на вторую пару», — сказала я Ялду, чмокуя его в щеку. «Увидимся вечером», — ответил он и поспешил за ректором. «Меня к королю не позвали, поэтому я посчитала себя свободной. Конечно же, было интересно, куда денут Бавалонов, отправят к себе или оставят в дворце, но никто не собирался делиться со мной планами. Карета довезла меня до университета, и я полностью отдалась учебе. В аудитории все было по-прежнему, я оставалась изгоем, Знали бы будущие жены, что меня нельзя доводить, наверняка поприжали бы хвосты. А ну-ка, разозлюсь и испепелю всех одним взглядом. Я только представила, как запрыгиваю на парту и превращаюсь в мстительницу, и улыбка растянула мое лицо. «Кому здесь так весело?» Мастер Лилли, ведущий у нас маговедение вместо Ялдвига, стукнула указкой по кафедре. «Леди Светлячок к доске! Расскажите-ка нам, милочка, как строится простейшее заклинание!» «Разве вы не знаете, что у Ланы совсем нет дара? Откуда ей знать?» Кинула реплику одна из будущих жен. «У безродных девиц и самозванцев дар чисто отсутствует». По всему выходило, что Корри не делилась с подружками о проснувшейся во мне магии. «Ах, да, она же не смела, наложенный полог тишины не позволял. Ну-ну». Я спустилась вниз и, встав у кафедры, начала бодрым голосом. Для сотворения заклинания нужно задействовать сразу три компонента — слово, жест и силу. «Например», — подбодрила меня преподавательница, «например, если бы я захотела, чтобы все в аудитории, кроме вас, мастер Лилли, пустились в пляс, я бы сложила пальцы вот таким образом, произнесла команду «танцевать», ну и, конечно, сдобрила бы все приличной порцией магии. Я показательно дунула на сложенную из пальцев фигуру, И наслаждалась танцами своих однокурсниц до самого конца пары. Мастер Лилли, непонимающе хлопала глазами, краснела, бледнела и пыталась наложить запретное заклинание, но у нее ничего не получалось. Я знала, что в этом мире нет никого сильнее меня. Я вытащу душу, если меня разозлить. А сокурсницы именно так и сделали. Я прекратила вечеринку, как только прозвенел звонок. Будущие жены, корри в том числе, рухнули на парты. — Я вынуждена буду рассказать об этом ректору! — гневно прошипела мастер Лилли, проносясь мимо меня с указкой в руке. Ой, этого нельзя было допускать. Я щелкнула пальцами, и преподавательница остановилась, обернулась на меня с расстроенным видом, потерла висок, цокнула языком. — Надо же, я забыла, куда шла! — произнесла она, поднося к лицу указку, словно там могла подсказать. Мне стало стыдно за свое поведение, совсем чуть-чуть. «И только перед преподавателем маговедения. А будущие жены пусть теперь знают, что никакая я не самозванка и простолюдинка. Я думаю, вам надо к лорду Осифиру», — участливо посоветовал я мастеру Лилли. «У вас был тяжелый день, а жаба на лицо не только убирает морщинки, но и успокаивает нервы». «Да, ты права», — согласилась преподавательница и поспешила к лестнице, ведущей в лекарское крыло. «У простых людей магия напрочь отсутствует», — мысленно повторила я слова язвы королевских кровей и с улыбкой отправилась домой, где со вкусным обедом меня ждала наша милая домоправительница. Идя по кривой улице, я улыбалась. Теплому осеннему дню и своим мыслям я вдруг почувствовала себя всесильной. Я неуч, но магия меня слушалась, причем я не знала ни формул заклинаний, ни правильных жестов. Но стоило мне захотеть, чтобы будущие жены танцевали, и они пустились в пляс. А ведь этой науке проклятий посвящены десятки учебников. На факультете темной магии их изучают четыре года, но ко мне умение приходило само. Захотела, чтобы хранительница остановилась, и та упала на снег, проклиная нас с Ялдвигом. Испугалась, что Ялд с Бодрияром поубивают друг друга, и нате вам молнию и отрезляющий дождь. Поняла, что ангел злой и чуть не испепелила его. Я действовала интуитивно, но вливалась силы так просто, словно дышала. Я даже была рада, что появился ангел. Он будто открыл во мне поток, который до недавнего времени едва капал. «Наберется с горсточку, на тебе молнию с громом, а не наберется, сиди, скучай».